Глава 12. Мужское и женское. Здоровые отношения. Свобода выбора. В моей практике встречались клиентки, у которых складывалось сложное представление о моей профессии. Для таких женщин слово «психолог» несло ту же самую смысловую нагрузку, что и маг экстрасенс Их запросом зачастую была попытка вернуть его или отбить любимого мужчину из плена окаянной черствой жены, девушки, партнерши. Иными словами, разбить существующие там отношения и жить со своим ненаглядным долго и счастливо. С таким запросом я не работала. В большинстве подобных случаев я старалась фокусировать внимание на ценности самой женщины как таковой. На консультации мы расставляли фигуры, этой истории на места и играли в игру, кто что чувствует на этом месте. Когда женщины вставали в позицию каждого из героев таких жизненных перипетий, у многих из них спадала пелена с глаз. Кому-то даже становилось стыдно за свое поведение. Общая картина ситуации становилась для них объемней, и большинство начинали видеть суть за словами своих возлюбленных. Были и те, кто оставался верен своим убеждениям и твердо решал довести дело до конца с уверенностью, что только со мной он будет счастлив. Такие женщины не задумывались о том, что есть закон свободы воли, согласно которому каждый человек делает выбор самостоятельно. Вы не можете решать за другого, как ему действовать и что выбирать, навязывая тем самым свою волю. Свобода выбора заключается в том, что если быть вместе — это выбор обоих, значит отношением быть. В противном случае конец рано или поздно настанет. Какие бы в жизни ни складывались обстоятельства, ваша глубинная женственность, мудрость будет проявляться в опоре, которая уже есть внутри вас, независимо от того, выбирают вас или нет. Эту опору можно в себе раскрыть, если сотаться желанием и целью. Возвращаясь к вопросу выбора, если он взаимен со стороны обоих, поздравляю, в случае, когда это не так, Желание быть в этом союзе, скорее всего, исходит только от вас. Тянуть долгую лямку отношений в одиночку, где у партнёров нет взаимного выбора друг друга, прямой путь к собственному опустошению. Только истинный выбор обоих даёт обмен энергии, который необходим для жизни любой пары. Истинный выбор — это когда при абсолютной свободе из множества женщин выбирают именно вас. Хочу рассказать вам притчу о выборе. У одной императрицы был молодой любовник, но она тщательно скрывала его от посторонних глаз. Он жил в ее покоях, и, уходя, императрица всегда запирала дверь на замок. Так продолжалось достаточно долго, пока в один из дней императрица забыла запереть дверь. Вернувшись, она обнаружила, что дверь открыта, а в ее покоях пусто. Долго горевала она. Шлидни тянулись ночи, которые императрица проводила в одиночестве. Но однажды, возвращаясь к себе в апартаменты, она увидела около двери того самого молодого любовника. Он вернулся и желал быть только с ней. С тех пор дверь в её покое всегда была открыта. Но бывают и другие ситуации. Подобные случаи возвращения не всегда во благо. И женщина путает отток собственной энергии с ресурсными отношениями. Пример из практики. Имена изменены. Вероника, 34 года. Дизайнер. Не замужем. Детей нет. Вероника никогда не была замужем. Молодая женщина не могла построить личную жизнь. Все отношения ее заканчивались драмой. В попытках поиска семейного счастья Вероника записалась на обучение в онлайн-школу, которая гарантировала ей результаты в виде мужа. Одним из заданий такого чуда обучения было следующее. Примерить на себя самый красивый наряд. Сделать эффектный макияж и во все оружие пойти в какое-нибудь людное место. А там выбрать человека, которому подтянет с животной страстью и во что бы то ни стало сначала завязать разговор, а потом действовать по обстоятельствам. Программа минимум — выпить вместе кофе. Максимум — продолжить общение в более уединённом месте. Так оно и произошло. Вероника выбрала наряд и отправилась в торговый центр. А там встретила его. Животная страсть, как и обещали создатели онлайн-школы, сразу дала о себе знать. Используя свои женские чары, Вероника смогла завязать сначала диалог с молодым человеком о том, как найти уборную в таком большом помещении, а потом и проследила маршрут выбранной жертвы. Подкараулив мужчину на эскалаторе, якобы невзначай, Вероника вновь напомнила мужчине о себе с благодарностью за оказанную помощь, но на этот раз она попросила подсказать, где тут варят вкусный кофе. И в обмен на такую любезность Она не могла не угостить молодого человека этим напитком. Он был не против. С этого начались их встречи. Веронику немного смущало, что ее избранник пропадал, а потом опять возвращался. Из социальных сетей она узнала, что он был женат. И во время очередной встречи она попросила объяснений. Мужчина и не отрицал. Вероника начала требовать его развода с женой, и поначалу она получала эти обещания но развод откладывался. Сначала на два месяца, а потом и на полгода, а потом и вовсе. Мужчина поставил ее перед фактом, что к разводу он не готов. Почти каждую неделю они встречались. Женщина была уверена, что раз он проводит время с ней и, главное, возвращается к ней, то он действительно ее любит. А жена это так, формальность. Позже выяснилось, что он бегал к ней только в момент кризиса в семье, о чем сам же и признался когда предложил расстаться, и извинился за причинённые неудобства. Со слов женщины на той последней встрече он сказал ей, что она могла бы быть ему хорошим другом, если бы была мужчиной, но любит он свою жену. Даже после этого Вероника была убеждена, что между ними ещё может что-то быть. Она считала, что, делая упражнения по тренировке интимных мышц, она станет лучшей любовницей перед которой померкнут все остальные, и он точно уйдет из семьи. Имея большой опыт работы с интимными мышцами, скажу, если относиться к этому как к некоему спорту или как к инструменту манипуляции, вряд ли будет результат. Эти упражнения помогают пробудить свою внутреннюю, мудрую, чувствующую женщину, которая знает себе цену и ощущает свою ценность без желания манипулировать или жить иллюзорными обещаниями, даже в угоду собственным прихотям. Мои попытки донести это до Вероники не увенчались успехом. Это печальная история, но она хорошо иллюстрирует, как отчаянные попытки построить своё счастье на зыбкой почве собственных прихотей, эмоций, не имеют под собой опоры в виде состояния силы, наполненности, ценности, которые доступны абсолютно любой женщине. Такие женщины, пусть даже они обладают приятной внешностью, предметным интеллектом, становятся жертвами подобных онлайн-школ, курсов, семинаров, обещающих мгновенный результат. У меня был профессиональный опыт, когда подобная онлайн-школа здоровых отношений обратилась ко мне с предложением выступить методологом их проектов. Основной запрос их был в том, что большая часть женщин не доходила до конца курса и не покупала новый пакет. В содержании курса я нашла домашние задания по типу «посещать при полном параде места скопления мужчин», «заводить близкие отношения». К моему удивлению, авторы подобных курсов не разделяют мою позицию о том, что необходимо поменять состояние женщины с активного поиска на самодостаточность. Когда её состояние одинаково хорошо и наполнено, независимо от того, одинока она или состоит в отношениях, Но для того, чтобы натренировать это умение, входить в такие состояния, нужно время, и цена таких обучающих мероприятий непомерно высока. Ведь навести внешний лоск, научить выстраивать беседу за жизнь где-нибудь в торговом центре гораздо быстрее, чем посвящать время исследованию возможностей своего тела и разума. Ещё один пример из практики иллюстрирующий то, как ресурсные, на первый взгляд, отношения отнимают внутренние силы. Имена изменены. Мария, 42 года, фрилансер, замужем, двое детей. Мария на одной из дружеских встреч семейных пар познакомилась с давним другом своего мужа, который переехал в город, где она жила со своей семьей. Через какое-то время друг начал просить Марию помочь с деловыми вопросами. Общались они в основном по переписке, в мессенджерах, а потом по телефону. Постепенно общение по рабочим вопросам переросло во что-то большее. Сообщения, звонки стали носить эротический характер, но до уровня личных встреч такой электронный роман не дорос. Оба из них были несвободны и не собирались бросать свои семьи. Так продолжалось около полгода. Ко мне на консультацию Мария пришла с поведением, очень напоминающим биполярное расстройство и с запросом найти в себе личностные ресурсы. В процессе с колодой метафорических карт «Источник силы многообразия ресурсов» Мария нашла в себе внутренние ресурсы. Но только одни из них давали Марии энергию, а другие, как выяснилось, отбирали. Одна из карт была похожа на татуировку, которая была у этого человека. Именно эта карта у Марии ассоциировалась с ним. Она вспоминала, что после таких переписок, звонков, у нее внутри будто все переворачивалось. Она чувствовала прилив энергии. Когда мы стали разбирать, а что же происходило после этого всплеска эмоций, выяснилось, что Мария всегда чувствовала упадок сил. И ухажер затихал в среднем на неделю. И уже после первой сессии Мария поняла, что порой за ресурсы, она принимала то, что ими не является. Кратковременный всплеск эмоций забирал силы, и Марии трудно было переключиться на настоящие дела, которые нужно было завершить. Такие отношения лишь оттягивали энергию женщины на себя, забирая её от того, на что её лучше было бы потратить. Страдала её работа, как основной источник заработка, отношения внутри её собственной семьи. После нескольких сессий и практик Мария уже перестала реагировать на подобного рода провокации, а спустя некоторое время и вовсе их завершила. Потом мы с ней работали уже совсем с другим запросом. Как вернуть былую страсть в их с мужем паре? Нам хватило всего двух сессий для того, чтобы Мария открыла еще один из своих источников внутренней женской глубинной сексуальности. Мужское и женское. Внутри каждой из нас живут две субличности. Внутренний мужчина и внутренняя женщина. Мужчина отвечает за цели, действия, которые нам нужны, чтобы их достигать. У женщины другие обязанности. Любить, заботиться, получать удовольствие. Если выражаться метафорично, это подобно балансу работы и отдыха. Без работы невозможно развитие, но не отдыхая, невозможно работать эффективно. Поэтому для гармоничного развития необходим баланс обеих частей. Женщины от природы более интуитивны, чем мужчины, за счёт устройства их тела. Но далеко не все женщины в контакте с этой частью себя, которая отвечает за интуитивность, удовольствие, доступ к подсознанию. Мне часто случалось наблюдать, как женщины сами выстраивают себя по мужскому типу. Так складывалась их жизнь. Как правило, это были женщины интеллектуального труда или при солидных должностях, владелицы собственного дела или же чья профессия подразумевала мужской тип взаимодействия с миром. При общении с такими сильными, волевыми, независимыми дамами отчетливо просматривался аналитический склад ума и личности. Они выходили в мир из позиции отражения удара и рьяной настойчивости на своей правоте. Я наблюдала, как они в большей степени отдают предпочтение словам, чем интонации, анализу поступков. Кто-то из таких женщин доводил себя усиленными тренировками в спортзале до состояния совершенства, не позволяя себе ничего лишнего. Под лишним понимались маленькие радости, чашка ароматного кофе или чая или вкусный маленький десерт. Тогда я узнала, что за мускулинную стройность Желание побеждать, завоёвывать, отвечает гормон тестостерон. Он является мужским половым гормоном, но выделяется и у женщин. Всё бы хорошо, но такие женщины ограждают себя от своей женской природы. А ведь там столько удивительного и волшебного. Становясь, по сути, вторым мужчиной в семье или первым в своей жизни, они гасят своего партнёра, не давая ему проявлять свою сущность. И тогда... Велика вероятность того, что мужчина будет искать возможности проявить себя где-то на стороне или же вовсе выходит из отношений, меняя их, оставаясь в одиночестве. Но это их выбор, я не имею права их осуждать. Я лишь говорю о причинно-следственных связях, по которым выстраиваются события той или иной жизни. Я была свидетелем истории одной удивительной, красивой женщины. Ситуация классическая. «Всё сама». Ребенка на ноги поставила, ведёт своё дело. Однако она привлекала в свою жизнь мужчин, имеющих схожий психологический портрет. Женатые или разведённые мужчины средних лет, отношения с которыми длились не более нескольких месяцев. Более того, избранники не внушались тем, чтобы ездить на отдых за её счёт, занимать деньги, отдавать их от случая к случаю. После глубокой дыхательной практики Она поделилась своими ощущениями. Она чувствовала, как во время практики левая половина тела будто каменела, тогда как в правой половине ощущалась лёгкость. У нашего мозга два полушария. Правое отвечает за творчество, удовольствие и регулирует работу левой части тела. Левое полушарие отвечает за логику, анализ, расчёт и регулирует деятельность правой части тела. Считается, что левое полушарие по большей части мужское, а правое — женское. В идеале для любого человека нормально пользоваться обоими полушариями и достигать при этом такого баланса, чтобы его жизнь была комфортной для него самого. Однако случается так, что в какую-то сторону есть перекос, который мешает созданию комфортной жизни и нормальных отношений как с собой, так и с окружающим миром. И такой перекос, как в случае с этой прекрасной женщиной, привносил в её жизнь не самые приятные обстоятельства и отношения. Поэтому очень важен баланс мужского и женского начала. Ведь перекос может быть и в иную сторону. Так, творческая натура, которая создает уникальные продукты, не может их реализовать, потому что не знает алгоритмов, как это можно сделать. А за это отвечает уже приземленное левое полушарие о балансе внутренних мужчин и женщин мы поговорим чуть позже возвращаясь к теме гормонального баланса противовес действиям из тестостерона мужского гормона и тут действие из эстрогена женского гормона для внутренней гармонии очень важен гормональный баланс где женского чуть больше чем мужского на мой взгляд оптимальное соотношение шестьдесят пять процентов женского И тридцать пять мужского. Женщины с преобладанием эстрогена отличают круглые, сочные формы. Не путать с полнотой. В самом соку как раз про таких представительниц прекрасного пола. Они задорно и искренне смеются. Тема завоевания им чужда. Однако они побеждают, не воюя, и покоряют, не покоряя. На совещании в какой-нибудь организации такая гейша скорее промолчит, или спокойно и аргументированно выскажет свою позицию, чем будет доказывать что-то с пеной у рта. Это не значит, что она покорно отдает простые правления своей жизни сильным мира сего. На самом деле она хорошо знает, чего хочет, но выбирает другую тактику. Такое явление в современном мире, где умение работать локтями идет вместе с установкой «я иду побеждать» достаточно редкое. И у этого есть своя цена — отсутствие контакта со своей истинной женской природой, раздражительность, неудовлетворённость, умение получать удовольствие, глубинное чувствование, интуитивность, умение видеть за словами суть, контакт с подсознанием — всё это про действие из эстрогена. И выработку эстрогена можно в себе запустить. Эстроген — это про наше удовольствие желание ощущать глубинно чувствовать молодость, привлекательность, манящую женственность, ощущение своего тела, оргазмичность запускают этот процесс. И именно поэтому мы учились с помощью практик доставлять себе удовольствие там, где начинается наша женская природа. Здоровые отношения. Для того, чтобы выстроить здоровые сексуальные отношения со своим партнёром, Сначала их нужно выстроить внутри себя. Вы уже знаете, что внутри нас есть мужская и женская энергия, есть внутренние субличности, внутренний мужчина и внутренняя женщина. Это некие собирательные образы, по которым мы выстраиваем отношения как с мужчинами, так и с женщинами, которые нас окружают. И наша задача выстроить зрелые, здоровые отношения внутри себя, между своим внутренним мужчиной и внутренней женщиной. Внутренний мужчина — собирательный образ всех мужчин, которые произвели на вас впечатление или имели значение в вашей жизни. В этот образ входит ваш отец, другие родственники мужского пола, которые имели на вас влияние, мужчины, с которыми у вас был сексуальный контакт, возлюбленные телевизионные герои, которые вас привлекают, или совсем не нравятся, но вы почему-то к ним неравнодушны. То есть некий образ, который может быть не всегда положительным. Поэтому наша задача в следующей практике — исцелить этот образ и интегрировать более здоровый, то есть тот, который будет вас вдохновлять, который будет видеть свою внутреннюю женщину, любить, холить, лелеять её и выстраивать с ней гармоничные отношения, делая её по-настоящему счастливой. Задание «Образ идеального внутреннего мужчины». Часть первая. Аналитическая. Возьмите ручку и ваш дневник инсайтов. Разделите лист на две части. Вспомните самых лучших мужчин в своей жизни, лучшие их качества. В первой колонке запишите имя мужчины, в соседней – лучшие качества, которые вы в нем оценили. Если вы не можете вспомнить мужчин, которые вас вдохновляли из личного опыта, вы можете взять актеров, литературных или киногероев, которые вам импонируют. Ваша задача — выписать те мужские качества, которые вас притягивают, заводят, которые вам нравятся. Часть вторая. Медитативная. Внимательно посмотрите на те качества, которые вы записали на бумаге. Каждый раз, когда вы читаете о том или ином качестве, в вашей голове формируется некий образ. Как проявляется это качество? Прочтите все написанные вами качества. Сядьте. Ноги соприкасаются с полом. Руки отдыхают на коленях. Шея и голова свободны. Ощущаете, как расслабляется кожа вашей головы, как это чувство расслабления плавно переходит к лбу, расслабляются мышцы глаз, щеки, нос, ваш язык, челюсти, подбородок расслаблены, там нет напряжения или сопротивления. Расслабляется шея, горло, плечи, локти, предплечья, кисти рук, спина, живот, мышцы таза и бедра, колени, икроножные мышцы. Это расслабленное состояние вашего тела, и вы знаете, как оно ощущается. Делаем вдох и выдох. Представьте, ощутите, почувствуйте, как вы попали в помещение полностью залитое светом. Вы не видите границ этого помещения, а только мягкий, белый, приятный свет. Из этого света начинает формироваться голограмма мужчины. И вы своими мыслями начинаете наполнять эту фигуру теми качествами, которые вы записали. Каждый раз, когда вы добавляете какое-либо качество к этому образу, он становится более реальным. После определения внутреннего содержания Начинаем создавать внешний образ. Представьте, как этот мужчина одет. Какое у него телосложение. Какого цвета его волосы, глаза, кожа. Какого он роста. Какой у него размер ноги. Вот перед вами идеальный образ вашего внутреннего мужчины. Почувствуйте его энергию. Какая она у него? Это что-то сильное, мужественное, или что-то мягкое, заботливое, или что-то, что ощущаете только вы? Когда вы полностью сформировали образ идеального мужчины, осознайте, какие чувства вы испытываете, глядя на него. Почувствуйте, что вы испытываете, когда смотрите на этого мужчину. Усиливайте это состояние. Какой отклик дает вам тело? Вам должен нравиться этот мужчина, не только внешне, но и всем своим телом вы должны ощущать, что это тот мужчина, который вас вдохновляет. Как вы чувствуете себя, когда этот мужчина рядом с вами? Идите поближе к этому образу и усилььте свои эмоции и чувства, когда мужчина находится в непосредственной близости рядом с вами. Возможно, вы чувствуете его запах. Наполните этого мужчину запахом, который вы хотите ощущать. Вдохните этот аромат. Почувствуйте, как это — быть рядом с таким мужчиной. Если вы сейчас улыбаетесь, это верный признак того, что этот мужчина для вас самый совершенный. Еще некоторое время пути рядом с этим мужчиной и запомните свое состояние. Глубокий вдох и выдох. Вы чувствуете свое тело, каждую его часть. Вы слышите звуки, которые вас окружают. По готовности Открывайте глаза. Медитативная практика с элементами символ драмы «Исцеление внутренних мужчины и женщины». Примечание. Желательно проводить эту практику на следующий день после первого задания. Сядьте удобно. Ноги соприкасаются с полом. Руки отдыхают на коленях. Шея и голова свободны. Сделайте глубокий вдох.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 нос. Ваш язык, челюсти подбородок расслабляются. Там нет напряжения или сопротивления. Расслабляются шея и горло, плечи, локти, предплечья. Кисти рук, спина, живот, мышцы таза и бедра, колени, икроножные мышцы, стопы — это расслабленное состояние вашего тела. И вы знаете, как оно ощущается. Делаем вдох и выдох. Вы идете через невероятный лес с огромными деревьями, птицами, зверями. Вы видите перед собой тропинку. Вы идете по ней и попадаете на поляну, залитую солнцем и усеянную прекрасными цветами. Вы видите на этой поляне дом. Посмотрите внимательно, какой это дом, как он выглядит. Вы подходите к этому дому, открываете дверь и заходите внутрь. В этом доме живут мужчина и женщина. Насколько этот дом уютный? Чувствуется ли в нем присутствие женщины или мужчины? Почувствуйте или осознайте, где эти персонажи находятся сейчас. Вместе ли они? Или они в разных комнатах? Насколько между ними есть контакт? Или они редко общаются друг с другом? Вы садитесь на диван и приглашаете к себе женщину. Посмотрите, как она выглядит. Что вам в ней не очень нравится? Что бы вы хотели изменить в ней? Что она говорит о своем мужчине? О жизни в этом доме? Нравится ли ей жить в этом доме? Есть ли у нее претензии? Если да, то какие? Что бы она хотела улучшить? И есть ли гармония в отношениях с мужчиной? Выглядит ли она счастливой? Попрощайтесь с этой женщиной и пригласите к себе мужчину. Как ему здесь живется? На что он обижен в отношениях со своей женщиной? По мере того, как он будет рассказывать о своей жизни в этом доме, приглядитесь к этому мужчине. Посмотрите на его поведение, жесты, мимику. Вглядитесь, возможно, этот мужчина может чем-то напоминать вам вашего отца или вашу маму. А может быть он похож на человека, который сильно повлиял на вас. Этот мужчина — собирательный образ тех фигур, которые имели на вас влияние в детском возрасте. И вы как будто бы не можете разглядеть за этими картинками, жестами, повадками истинного лица мужчины. Мысленно создайте намерение и проговорите про себя. Прямо сейчас из моего внутреннего мужчины Извлекаются все шаблоны, проекции. Так есть. И вы наблюдаете, как образы тех людей, которые наполняли образ этого мужчины, рассеиваются в пространстве комнаты. Вытаскиваете образы, снимаете маски. И по мере этого процесса вы увидите, как меняется внешность мужчины и вы отчетливее видите его лицо, как меняется его мимика, тело, жесты. Когда проекции извлечены в этой комнате, где вы находитесь, представьте образ вашего идеального внутреннего мужчины в виде голограммы. Теперь вы представляете, как эта голограмма с теми качествами, которые вы прописывали в первом задании, встраивается в образ мужчины, сидящего напротив вас. Сделайте вдох и выдох. Посмотрите, как образ вашего идеального мужчины соединяется с образом вашего внутреннего мужчины теперь он совсем другой и из этих новых качеств посмотрите как он взаимодействует со своей женщиной готов ли он слышать ее она его понаблюдайте как они начинают взаимодействовать совсем по-другому он становится более заботливым, внимательным, слышащим. Наполните эту картинку светом и любовью. Посмотрите, как они любят, обнимают, ценят друг друга. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Сфокусируйтесь на этой картинке гармоничного союза и мысленно произнесите «Интегрировать». Представьте, что этот образ гармоничной пары встраивается в вас, в ваше подсознание. Глубокий вдох и выдох. И вы выходите из этого дома. Вдох, выдох. Вы ощущаете все свое тело, все его части. По готовности открывайте глаза. инсайтов запишите ответы на следующие вопросы. Какие ощущения у вас возникли после практики? Как чувствует себя ваша внутренняя женщина? Изменилась ли она после того, как произошли трансформации внутреннего мужчины? Если внутренняя женщина поменялась, то как? Практика взаимодействия внутренних мужчины и женщины. Так у вас есть образы как внутреннего мужчины, так и внутренней женщины. Эти две субличности уже живут внутри вас, но им нужно научиться взаимодействовать друг с другом. Начинайте практику с утра. Когда вы просыпаетесь, представьте, что ваш внутренний мужчина начинает заботиться о своей женщине, гладить её, прикасаться к ней. Понежьтесь в постели, прикасайтесь к себе так, будто это делает ваш внутренний мужчина. Практика «Танец». Зафиксируйте свое состояние до этой практики. Запомните его. Выберите для себя музыку, которая вам нравится. Это может быть аргентинская танго, музыка для вальса, бачата, ча-ча-ча, зажигательная диско или что-то, что вызовет у вас отклик. Представьте, что вы танцуете со своим внутренним мужчиной. Начинайте двигать бедрами, телом, как будто вы сливаетесь вместе с ним в одном танце. А теперь оцените свое состояние после практики. Запомните его. Опишите свои ощущения в дневнике инсайтов. Баланс мужского и женского. И еще один важный момент. У внутренних мужчины и женщины совершенно разные функции. Мужчина расчетлив. Он тот, кто работает, достигает целей, зарабатывает, управляет, контролирует. Он отвечает за вашу финансовую самостоятельность. Женщина спонтанная, чувствующая, интуитивная, заботливая, мягкая, любящая, принимающая. Когда мы проявляем себя в мире, нужен баланс обеих супличностей. Вряд ли мы добьемся успеха, если будем постоянно пребывать в состоянии кисейной барышни, ничего не доводя до конца и сдаваясь при появлении первых препятствий. Но в женщинах я наблюдаю иные крайности, когда внутренний мужчина живет не только в рамках профессии или работы, но и дома, отчитывая всех вокруг. Он все знает и всегда прав, он и мебель соберет, и ламинат постелит. Но рядом с ним, остальным мужчинам, не внутренним, а настоящим, приходится соревноваться. А жизнь в вечном соревновании требует баланса. И вот тогда находится та, кто принимает и заботится, но на стороне, а не в собственной семье. Там ведь уже есть один соперник и тягач. В рамках разговора о мужской позиции я не могу не сказать о материнстве. Несмотря на свое женское начало, Позиция воспитывающей матери очень мужская, и мамы меня сейчас поймут. Границы для ребёнка в поведении, правилах, принятых в обществе и в воспитании в целом требуют от женщины функции контроля и управления, а это уже мужская епархия. Вот и получается, что женщина и на работе, и дома с детьми нужна хоть минимальная, но дисциплина, поэтому ей трудно переключиться. В лучшем случае такие мамы усыновляют своих мужей, но хуже, когда мужья ищут возможность быть мужчинами. И если в семье это сделать невозможно, потому что мама лучше знает, то последствия могут быть очень болезненными и даже трагичными. Именно поэтому важно устанавливать и отслеживать необходимость поддержания баланса между нашим внутренним мужчиной и внутренней женщиной. И у каждого из нас этот баланс свой. Без него нельзя. Перекос ни в одну, ни в другую сторону не приведёт нас к здоровым отношениям с самой собой. А ведь именно с них начинается гармония отношений в паре.